По мере того, как глаза Безмо всматривались в бесстрастное лицо Арамиса, язык добрейшего коменданта ворочался все медленней и медленней, и под конец вовсе оцепенел. Нет, вы меня не поняли, дорогой господин Дебезмо. Нет, не поняли. Я не говорю об обществе в широком смысле этого слова. «Я говорю об особом обществе. Короче, об обществе, членом которого вы состоите. Безмой едва не выронил полный стакан муската, который он поднес было к губам и к которому уже собрался приложиться. «Состою?» — пробормотал он. «Я С состою членом общества?» ну, конечно.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 Безмо выпил, но поперхнулся. «Итак», — продолжал Арамис, — «если вы, вопреки моему утверждению, не состоите в тайном или таинственном, если угодно, обществе, эпитет не важен, если вы не состоите в обществе этого рода, то не поймете ни слова из того, что я собираюсь сказать». «Вот и все».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 «Текст обязательства точен?» Спокойно спросил Арамис. «Монсеньор...» а...